Глава четвёртая. Даша, родная, дашь мне поговорить с братом? Андрей не отрывал взгляда от моего лица, приобняв за плечо Дарину и лаская его пальцами. А я не столько видел его взгляд, сколько чувствовал его, потому что сам смотрел на то, как он сжимает ладонью плечо той, которая называла себя моей женой. Я помнил, она говорила о том, что он её брат, как и мой. Но он был первым в этой комнате, в этой долбаной стране в мире, которого я хотела разорвать на куски, и мне не нравились такие больности. Перевёл взгляд на Воронова и чертыхнулся про себя, увидев, как он едва заметно усмехнулся. Ублюдок проверял меня, и что-то мне подсказывало, что результатами этой проверки он остался доволен. Конечно, брат. Дарина подошла ко мне и, приложив ладонь к моей щеке, одними губами произнесла: "Пожалуйста". А после вышла из кабинета, мимо ходом улыбнувшись Андрею. А тот, дождавшись, когда за ней закроется дверь, прошёл к бару и достал бутылку виски и один стакан. Не спрашивая разрешения, так как знаю, что в этом кабинете сейчас ты такой же гость, как и я. Сволочь. Я вцепился пальцами в край стола, едва сдерживаясь. Такой ситуации я ждал так давно. Я и Воронов один на один. Без кучи его охранников рядом, без осуждающего взгляда отца, стоящего за его спиной. И по венам понеслось едкое желание схватить его за белый воротник кристально-белой рубашки и долго смотреть в глаза, пока я буду вонзать в его грудь острый нож для колки льда. С каких пор ты не боишься поворачиваться ко мне спиной, Воронов? Он молча открыл бутылку, разлил виски по бокалам и потянулся к портсигару. Без церемонно открыл его, тянет время, обдумывает ответ. А вот это насторожило. Со мной Выскочка был всегда предельно честен, в своей ненависти и презрении ко мне. Впрочем, можно сказать, что он единственный, с кем у меня всегда была взаимная честность. С тех пор, как доверяю тебе, отодвинул моё кресло и обойдя его, сел на один из стульев, будто показывая, что не претендует на положение лидера в нашем разговоре. Твоё здоровье, Макс. Приподнял руку с бокалом и широко улыбнулся. Дьявол зверь. Тебе сейчас будет действительно странно услышать эти слова, но я чертовски рад, что ты жив и ты с нами. С залпом опрокинув себе виски и снова наполнил стакан. Я склонил голову, наблюдая за ним. Грав двигался естественно, и в этом кабинете и в моём присутствии, не ожидая нападения, я действительно не видел в нём напряжения, скорее осторожность, но не как к врагу, а осторожность в выборе собственных слов. Доверяешь мне? уселся в своё кресло и прикубил виски, глядя на его туго затянутый галстук, на дорогие бриллиантовые запонки. Как всегда выглядит дорого и со вкусом. Грёбаный фронт. Интересно, это удавка его душит? Насколько только можно доверять зверю? Он снова усмехнулся и посмотрел мне прямо в глаза. Во всём нашем Чёртам, Воронов в ямклане нет желающего тебя сейчас одновременно и обнять, и на хрен прибить за всё то дерьмо, в которое ты окунул нас со своей мнимой смертью. Я знаю, что ты предпочёл бы, чтобы она оказалась настоящей. Я охмыльнулся и развёл в стороны руки. Но должен тебя огорчить. Воронов откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Брось, Макс. Ты женат на моей, между прочим, сестре, ты отец троих моих племянников. Если ты хорошенько поразкинешь мозгами, то можешь понять, что больше, чем ты, меня никто никогда не горчал. Так что расслабься, ещё один Воронов и прекрати попытки колоть меня словами. После твоего воскрешения, даже если ты сейчас станцуешь стриптиз прямо на этом столе, тебе вряд ли удастся меня удивить. Послушай, граф Я склонился к нему через стол. Не знаю, что за зверь тут был до меня, но ты, зря, надеешься на дружбу со мной. Единственное желание, которое я к тебе прямо сейчас испытываю, это свернуть твою лащёную шею. И что же тебе мешает сделать это прямо сейчас? Он прикурил сигару и с видимым наслаждением затянулся, закинув ногу на ногу. Чёрт, я действительно потерял веру в то, что когда-нибудь мы с тобой снова будем вот так вместе сидеть в твоём кабинете, и обмениваться подобными любезностями. Так что, склонил голову набок, выдыхая дым. Можешь засунуть свои угрозы себе в одно место, за этой дверью та, которая будет одинаково горько оплакивать любого из нас. И поверь мне, с неё достаточно тех слёз, которые она пролила из-за тебя. Андрей снова широко улыбнулся, давая знать брату о своём превосходстве над ним. Он игрался, не лестнарожон, но и в то же время показывал, что не собирается заискивать перед тем зверем, который сидел сейчас по ту сторону стола, тем, которого он практически забыл, которого, как он думал, Даринь окончательно удалось похоронить много лет назад, чтобы явить им всем и ему не поверившему, что такое возможно совершенно другого Макса. Макса, способного на самопожертвование, умеющего не просто быть собственником, а любить. Сейчас Андрей чётко ощущал, перед ним больше не его брат, не тот, кто готов был протянуть руку помощи в любой ситуации, а если и не протягивал её открыто, то помогал тайно. Макса который ни раз с готовностью вытаскивал его из любой задницы больше не было. И Воронов не мог сказать сейчас точно, стал бы и сам ради вот такого зверя рисковать всем, что у него есть, и шантажировать нынешнего главу спецслужб, чтобы обвести вокруг пальца саму смерть. Но граф понимал одно: если есть хотя бы мизерный шанс вернуть его брата, даво кого он действительно мог называть братом он его выгрызет у дьявола ли у бога ли у смерти ли или даже у самого зверя который оскалившись сейчас смотрел на него да брат даже не пытался припрятать свою ненависть он открыто показывал что не рад встречи со своим злейшим врагом и андрею до боли хотелось схватить того за плечи и трясти до тех пор пока ублюдок не вспомнит всё Зачем ты приехал сюда, Андрей? Макс вздёрнул бровь, сложив руки на груди, и Воронов невольно улыбнулся. Будь здесь зеркало. Он показал бы этому сукиному сыну, насколько они похожи сейчас. Тот ведь и не понимает этого сам. Наверняка Дарина сказала тебе, что я многого не помню. Зачем прилетать к тому, кто считает тебя врагом? ты мог подождать, пока Даша познакомит меня со всеми новостями вашей, как я понял, большой и дружной семьи, и приехать тогда. Даша может познакомить тебя с Максом, которого знает она. А я пришёл напомнить тебе о том Максе, которого до неё знал я, с Максом, который спина к спине дрался со мной и с отцом. С Максом, который рискуя жизнью, спасал мою дочь из рук ублюдков. с Максом, который наравне с нами воевал с любым злом, желавшим поставить наш клан на колени, и каждый раз выходил из этой войны победителем. Дарина знает тебя как своего мужа и отца своих детей, а я тебе напомню, каким братом и сыном ты можешь быть. Ворон о фреска поддался и схватил за запястья обеих рук Макса, пристально глядя в прищуренные синие глаза. И чёрт это с два, я тебе позволю помешать мне в этом, зверь тихо выматерился, играв, отцепив свои руки едва не выругавшись за то, что допустил мимолётную слабость. За эти годы Макс не раз заставлял его вспоминать, каким зверем он является, но как бы парадоксально это ни было, никогда по отношению к самому Андрею. Воронов снова откинулся на спинку своего стула, И взбалтовая бокал с янтарной жидкостью и не глядя на брата продолжил: "Я могу рассказать тебе многое, но не хотелось бы хвастаться или вызывать в тебе даже не знаю, благодарность, что ли, чтобы ты чувствовал себя должником. Хотя мы до хрена друг другу должны за спасённые задницы". Меня раздражала его уверенность в моём доме. Меня чертовски бесило даже то, как он разговаривал со мной, как будто это было нормой. Вот так сидеть в моём кабинете, растягивая бутылку виски, обсуждать, чтобы это не было. Ни хрена это не было нормой. Это было неправильно. Это было самое невероятное из того, что я могу представить себе. Наша с ним норма это взаимная ненависть и борьба за власть. Наша норма воняет предательствами и смертью друзей. они совместными посиделками по праздникам. И когда подонок схватил меня за руки, я зарычал, возвращая его в свою действительность. Добро пожаловать в реальность зверя, в которой тебя как минимум не любят, благородный граф. Мне плевать, что у вас происходило за это время. В моём мире ты всё ещё находишься в шаге от того, чтобы я вцепился тебе в горло, мёртвой хваткой, и только благодаря сестре у тебя есть расстояние в этот самый шаг. Я прикурил сигару, не чувствуя её вкуса. Во рту горчило плохо сдерживаемое злость. Должником. И ты хочешь сказать Воронов, что я спасал твою задницу, а ты мою? Давай, удиви меня, брат. Расскажи, что ты это сейчас придумал. Воронов усмехнулся. Ты одновременно и прав, и ошибаешься. Я спасал твою задницу, потому что ты мой брат. И я узнал об этом, потому что кровь не вода. Я засмеялся и похлопал ему. Смешно, признаю. А потом явился добрый ангел и воскресил самого мерзкого дьявола, спас его от смерти. Да. А потом То же самое сделал ты для меня и по той же причине, каким бы невероятным это тебе не показалось. Воронов не лгал. Периодически он мялся, возможно, не договаривал, но лжи я не ощущал. Знаешь, Макс, с тех пор, как ты встретил мою сестру, а она тогда была ещё ребёнком, мы перестали враждовать. То есть ты хочешь сказать, что девчонка начала крутить со мной, будучи малолеткой. Я сделал большие глаза, наклоняясь к нему через стол и поддвигая к себе бутылку виски, стоявшую возле его руки. Зачем мне это было нужно? Я что, стал педофилом? Мне кажется, это не самое главное из того, что должно интересовать тебя так. Он посмотрел на меня, и я кивнул. Он был прав. Сейчас мне куда важнее было узнать другое. Значит, всё же педофил у меня не был. Это утешает. Видать, подождал пару лет. Ты не ответил, каким образом я перестал быть вашим врагом. Ты многое сделал для клана, для меня, для цаца. Воронов остекленевшим взглядом смотрел на то, как разливаю в пустые бокалы алкоголь. Ещё ты полюбил мою сестру, которая была безумно мне дорога. Или ты думаешь, что это ты ввёл в нашей семье традицию отказываться от вражды ради женщины? Это его в нашей семье снова по нервам резануло грёбаный ад. Я привыкну к этому когда-нибудь. Он произнёс эти слова так естественно, словно привык, словно это само собой разумеющееся, словно я не должен был сжимать до треска стакан пальцами, потому что это тоже не про меня. Семья. И не просто семья, а одна семья с ним. А я смотрю вас с братом, с тем братом. Это как ты там сказал, семейная отказываться от всего ради женщины ещё твой отец так поступил, как мне помнится. Наш отец. Андрей поправил его чисто машинально и тут же замолчал, заметив, как у Макса заходили желудки. Интересно, успели ему рассказать о смерти отца? До сих пор зверь не произнёс ни слова о нём. Возможно, уже знает. Твоя женщина, брат, что же не просто называть братом вот этого ублюдка, но граф дал себе мысленное указание делать это почаще, чтобы не только зверь привык к этому обращению, но и он сам оказался достойный намного большего, чем всё. Андрей сглотнул, глядя в абсолютно пустые глаза Макса. Единственное, что он там видел, заинтересованность. Ни одного отблеска воспоминаний. Как же они вернут его, если этот подлец ни черта не помнит? Просто сказать ничего ж на мало. Этот зверь не испытал и талики того, что тот перенёс на своей шкуре. И даже когда её с него живьём сдирали, тот зверь обрастал новой шерстью, ещё более плотной, обрастал во имя своей жены и семьи. А этот Андрей говорил, но чувствовал, что его слова подобно камням лишь стучат по броне этого зверя и граф понятия не имел, как подступиться к нему поближе. И он решил про себя быть честным с ним. Настолько, насколько вообще можно быть честным с этим Максом. Быть честным, чтобы подобраться поближе и вонзить в эту броню острый меч. который вскроет грёбаные пластины и заставит его наконец почувствовать боль, которую испытывают сейчас и Влад, и Марианна, и её дети. Но ублюдок, сам того не ведая, первым нанёс удар боли. И граф стиснул челюсти так, что заболели зубы, услышав его вопрос. "Моя женщина, говоришь? А твоя? Твоя ворона где?" Я слыхал, того второй раз женился.